Глава 44. «Надо ехать к Рощинам», — решила я. «Только так я смогу узнать, что случилось с Димкой. И абсолютно плевать, как там его мама ко мне относится. Важно было только одно — узнать, как он. Вдруг меня пронзила лёгкой иглой страшная мысль. А если его там нет, и мать его не в курсе? Если он уехал на злополучном такси и пропал, что тогда? Тогда я просто сойду с ума от ужаса. Но пока не буду об этом думать. Пока буду делать то, что в моих силах. То есть поеду к нему домой. На деле это оказалось не так просто, учитывая поздний час. Жил он далеко, за городом, в коттеджном посёлке Хрустальный. И Димка как-то говорил, что это сразу за молодёжным, недавно построенным микрорайоном, до которого ещё можно доехать на обычной маршрутке, если поспешить. Был бы телефон, вызвало бы, конечно, такси. Пусть оно стоит хоть тысячу, хоть две. Но просить кого-то не решилась. Ну, вызовет мне машину какой-нибудь прохожий. Ну не будет же он затем стоять, как привязанный рядом, к тому же вдруг такси приедет не скоро. Где мне его отлавливать в этой сутоке в тьмах? Нет, лучше уж на маршрутке. Это хоть понятно, и наверняка. Знать бы только на какой. Я спросила все у того же парня, как мне добраться до молодежного. Он не знал, но по Google-карте быстро сориентировал меня, куда идти и на чем ехать. Благо, остановка оказалась поблизости. Только вот маршрутку ждать пришлось минут двадцать, не меньше. Потом она долго стояла, собирая народ под завязку. Я просто испсиховалась вся. Когда она уже тронется? Наконец мы отъехали. Медленно, неповоротливо. Или мне со своей рвущейся душой казалось, что мы еле ползём. Как я в случае чего буду выбираться оттуда, даже думать не хотелось. Это было неважно. Скорее бы только доехать. И молодёжный этот, где я ни разу прежде не бывала, оказался у чёрта на рогах. На каждой остановке я спрашивала, «Это конечное?» и всякий раз мне отвечали «нет». А я еле могла усидеть на месте, ёрзла, как на раскалённой сковородке. На вышли все оставшиеся пассажиры. Ну и я. Водитель показал мне, куда идти дальше, чтобы добраться до Хрустального. Подбросить, к сожалению, отказался. Впрочем, километр три прямо по Байкальскому тракту это не бог весь какое расстояние. Доберусь я сама. Несмотря на поздний вечер, да почти уже ночь, машины то и дело проносились по тракту туда-обратно. Поймать попутку я не решалась. Мало ли кто попадётся, вдруг какой-нибудь придурок или вообще маньяк. Пропаду с концами, и следов никто не найдёт. Я плелась по занесённой снегом обочине, по колено утопая в сугробах. Я-то замедляла ход, но идти по скользкой трассе боялась. Здесь, за городом, машины проносились со свистом, как пули. Собьют и не заметят. Но снег забился в сапоги, а значит, совсем скоро ноги намокнут и замёрзнут. Пока ещё были видны огни молодёжного, я шла более-менее уверенно. А когда их скрыл густой совершенно чёрный лес, мне стало по-настоящему жутко. В голову лезли всякие дурацкие мысли. А не водятся ли тут волки? Какой-никакой? А лес ведь? А если не волки, то могут носиться стаи бродячих собак. Это тоже страшно. И я напряжённо прислушивалась ко всем звукам вокруг. Боялась даже дышать полной грудью. Ну и подмёрзла я, конечно, порядком. И не только ноги у меня окоченели, но и руки, и лицо. В общем, эти три километра показались мне адской, немыслимо долгой дорогой. А когда показались первые огни хрустального, я аж выдохнула с облегчением и прибавила, насколько возможно, шаг. Наконец я добралась до ближайшего коттеджа. Я знала лишь название его улицы — Кедровая. А где и как искать дом в рощинах, я понятия не имела. Но здесь хотя бы кругом горели фонари, множество фонарей, так что света было почти как днём. И тротуары расчищены, и щебёнкой посыпаны. И опять же, собаки хотелаают, но где-то там, за высоченными заборами. Я подмечала все эти мелкие детали, понимая, что просто цепляюсь за всякую ерунду, чтобы думать о чём угодно, лишь бы не о страшном. Не о том, что же случилось с Димой. Я кружила по посёлку, разглядывая шикарные дома и таблички с адресами. Что хорошо, улицы тут не петляли, как в городе, а тянулись, как по линейке, строго прямо и пересекали их такие же ровные прямые улицы. В конце концов, я всё же выбрала на Кедровую. Дальше было проще. Я видела дом Димы на его фотографиях и верила, что если увижу, то сразу узнаю. И узнала. Немного засомневалась, но, приглядевшись, поняла. Именно его я видела на фото за Димкиной спиной. Трехэтажный особняк с колоннами и большим полукруглым балконом над входом. Верхние два этажа были полностью тёмными. А вот огромное окно на первом ярко горело. Значит, дома у них кто-то есть. С сердцем я подошла к кованым воротам. Хорошо, что у них не глухой забор, как у многих других здесь. Всё видно. Даже эта освещенная комната на первом этаже просматривалась с улицы отлично. Ворота, конечно, были заперты, но имелся звонок и камера. Вдохнув полной грудью и шумом выдохнув, я поднесла руку к звонку и тут боковым зрением заметила в том окне какое-то движение. Присмотрелась. «Димка!» У меня непроизвольно вырвался радостный всхлип. «Живой! Господи, спасибо!» Димка ходил по комнате. Совершенно целый и невредимый. Что-то взял. Телефон, догадалась я. Кому-то стал звонить, с кем-то разговаривал. Я смотрела на него в оцепенении и не могла поверить своим глазам. С ним всё хорошо. Он здоров и вполне себе бодро передвигается. И всё это время он просто был дома. И телефон вон при нём. С кем-то же он разговаривает, а со мной не стал. Не нашёл возможности хотя бы написать. Это какой-то абсурд. Это не может быть правдой. Но я не сошла с ума. Я видела всё своими глазами. Его видела. И ничего не понимала. Как же так? Я сожгла все мосты за собой, написав то письмо отцу. Я изнемогла в ожидании. Я умирала от страха за него. Я брела через этот проклятый лес по сугробам, окоченев насквозь. А он просто не поехал. Неважно, по какой причине. Он ведь знает, что я там. И не позвонил, не написал, не сделал вообще ничего. Мне стало так плохо что пришлось привалиться к забору. Как будто силы вдруг покинули мое тело, и оно обмякло. Я же верила ему больше, чем себе. Больше, чем кому-либо. Договорив, он убрал телефон в карман и вышел из комнаты. Пропал из поля зрения. Я хотела позвонить в этот дурацкий звонок. Вызвать его, спросить, зачем он так со мной. Но рука висела безвольной плетью, а горло словно перехватило стальным кольцом. Я даже заплакать не могла. Лишь пару раз на вздохе сдавленно всхлипнуло. Всё внутри меня застыло. Наверное, это выглядело унизительно, притащиться к нему, просить объяснений. Наверное, достойнее было бы уйти, но я хотела знать, почему он так со мной поступил. Иначе я просто сошла бы с ума. Ведь мой Димка попросту не мог бросить меня там, на ночь глядя, даже не предупредив. Не мог, но... Окоченевшими пальцами я нажала кнопку звонка. Динамик затрещал, а потом раздался голос Димы. «Да?»